Глава двадцать 21. Пьер вышел из экипажа и мимо работающих ополченцев взошел на тот курган, с которого, как сказал ему доктор, было видно поле сражения. Было часов одиннадцать утра, солнце стояло несколько влево и сзади Пьера и ярко освещало сквозь чистый редкий воздух огромную амфитеатром по поднимающейся местности, открывшуюся перед ним панораму. Вверх и влево по этому амфитеатру, разрезывая его, велась большая смоленская дорога, шедшая через село с белой церковью, лежавшая в пятистах шагах впереди кургана и ниже его. Это было Бородино. Дорога переходила под деревней через мосты, и через спуски и подъемы, Велась все выше и выше к видневшемуся верст за шесть селению Валуеву. При нем стоял теперь Наполеон. За Валуевым дорога скрывалась в желтевшем лесу на горизонте. В лесу этом, Березовом и Еловом, вправо от направления дороги, блестел на солнце дальний крест и колокольня Колоцкого монастыря. По всей этой синей дали... Вправо и влево от леса и дороги в разных местах виднелись дымящиеся костры и неопределенные массы войск, наших и неприятельских. Направо по течению рек Колочи и Москвы местность была ущелиста и гориста. Между ущельями их вдали виднелись деревни Беззубова, Захарьина, Налево местность была ровнее были поля с хлебом, и виднелась одна дымящаяся сожженная деревня Семеновская. Все, что видел Пьер направо и налево, было так неопределенно, что ни левая, ни правая сторона поля не удовлетворяли вполне его представлению. Везде было не поле сражения, которое он ожидал видеть, а поля, поляны. Войска, леса, дымы костров, деревни, курганы, ручьи. И сколько ни разбирал Пьер, он в этой живой местности не мог найти позиции и не мог даже отличить наших войск от неприятельских. «Надо спросить узнающего», — подумал он и обратился к офицеру с любопытством, смотревшему на его невоенную огромную фигуру. — А позвольте спросить, — обратился Пьер к офицеру, — это какая деревня впереди? — Бурдино или как? — сказал офицер с вопросом, обращаясь к своему товарищу. — Бурдино, — поправляя, отвечал другой. Офицер, видимо, довольный случаем поговорить, подвинулся к Пьеру. — Там наши? — спросил Пьер. — Да. — А вон подальше и французы, — сказал офицер. — Вон они, вон видны. — Где, где? — спросил Пьер. — Простым глазом видно. — Да вот, вот! Офицер показал рукой на дымы, видневшиеся влево за рекой, и на лице его показалось то строгое и серьезное выражение, которое Пьер видел на многих лицах, встречавшихся ему. — Ах, это французы! А там... Пьер показал влево на курган, около которого виднелись войска. «Это наши». «Ах, наши! А там...» Пьер показал на другой далекий курган с большим деревом подле деревни, видневшейся в ущелье, у которой тоже дымились костры, и чернелось что-то. «Это опять он», сказал офицер. Это был шевардинский редут. «Вчера было наше, а теперь...» — Его! — Так как же наша позиция? — Позиция, — сказал офицер с улыбкой и удовольствием. — Я это могу рассказать вам ясно, потому что я почти все укрепления наши строил. — Вот, видите ли, центр наш в Бородине, вот тут, — он указал на деревню с Белой Церковью, бывшей впереди. — Тут переправа через Колочу. Вот тут, видите... где еще в низочке ряды скошенного сена лежат. Вот тут и мост. Это наш центр. Правый фланг наш вот где. Он указал круто направо далеко в ущелье. Там Москва-река, и там мы три редута построили очень сильные. Левый фланг... И тут офицер остановился. Видите ли, это трудно вам объяснить. Вчера левый фланг наш был вот там, в Шевардине, вон... видите где дуб а теперь мы отнесли назад левое крыло а теперь он он видите деревню и дым это Семеновская». да вот здесь он указал на курган раевского только вряд ли будет тут сражение что он перевел сюда войска это обман он верно обойдет справа от москвы ну да где бы ни было многих завтра не досчитаемся сказал офицер старый унтер офицер подошедший к офицеру во время его рассказа молча ожидал конца речи своего начальника но в этом месте он очевидно недовольный словами офицера перебил его за турами ехать надо сказал он строго Офицер как будто смутился, как будто он понял, что можно думать о том, сколь многих не досчитаются завтра, но не следует говорить об этом. Ну да, посылает третью роту опять, поспешно сказал офицер. А вы кто же, не из докторов? Нет, я так, отвечал Пьер. И Пьер пошел под гору опять мимо ополченцев. Ах, проклятые! — проговорил следовавший за ним офицер, зажимая нос и пробегая мимо работающих. — Вон они! Несут, идут! Вон они! Сейчас войдут! — послышались вдруг голоса, и офицеры, солдаты и ополченцы побежали вперед по дороге. Из-под горы от Бородина поднималось церковное шествие. Впереди всех по пыльной дороге стройно шла пехота с снятыми киверами и ружьями, опущенными к низу. Позади пехоты слышалось церковное пение. Обгоняя Пьера без шапок, бежали навстречу идущим солдаты и ополченцы. — Матушку несут, заступницу Иверскую, — смоленскую матушку, — поправил другой. Ополченцы... И те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее, Побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию. За батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники, Один старичок в клубуке с причтом и певчими. За ними солдаты и офицеры несли большую с черным ликом в окладе икону. Это была икона... Вывезенная из Смоленска и с того времени возимая за армией За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежали И кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных Взойдя на гору, икона остановилась Державшие на полотенцах икону люди переменились Дьячки зажгли вновь кадила, и начался молебен Жаркие лучи солнца били отвесно сверху, слабый свежий ветерок играл волосами открытых голов и лентами, которыми была убрана икона. Пение негромко раздавалось под открытым небом. Огромная толпа с открытыми головами офицеров, солдат, ополченцев окружала икону. Позади священника и дьячка на очищенном месте стояли чиновные люди. Один плешивый генерал с Георгием на шее стоял прямо за спиной священника и, не крестясь, очевидно, немец, терпеливо дожидался конца молебна, который он считал нужным выслушать, вероятно, для возбуждения патриотизма русского народа. Другой генерал стоял в воинственной позе и потряхивал рукой перед грудью, оглядываясь вокруг себя. Между этим чиновным кружком Пьер, стоявший в толпе мужиков, узнал некоторых знакомых, но он не смотрел на них. Все внимание его было поглощено серьезным выражением лиц в этой толпе солдат и ополченцев, однообразно жадно смотревших на икону. Как только уставшие дьячки... певший двадцатый молебен, начинали лениво и привычно петь «Спаси от бед рабы твоя, Богородица», и священник и дьякон подхватывали «Яко по Бозе к тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству». На всех лицах вспыхивало опять то же выражение сознания торжественности наступающей минуты, которые он видел под горой в Можайский и урывками на многих и многих лицах, встреченных им в это утро. И чаще опускались головы, встряхивались волоса и слышались вздохи и удары крестов по грудям. Толпа, окружавшая икону, вдруг раскрылась и надавила Пьера. Кто-то, вероятно, очень важное лицо, судя по поспешности, с которой перед ним сторонились, подходил к иконе. Это был... Кутузов, объезжавший позицию. Он, возвращаясь к Татариновой, подошел к молебну. Пьер тотчас же узнал Кутузова по его особенной, отличавшейся от всех фигуре. В длинном сюртуке, на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с открытой белой головой и с вытекшим белым глазом на плывшем лице, Кутузов вошел...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 и с детским наивным вытягиванием губ приложился к иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой до земли. Генералитет последовал его примеру. Потом офицеры и за ними, давя друг друга, топчась, пыхтя и толкаясь, с взволнованными лицами полезли солдаты и ополченцы.